18 августа, пятница. Летняя Москва просыпается с улыбкой. Немного лениво и очень-очень сладко подтягиваясь и совершенно не торопясь вплывать в повседневность, потому что лето. Потому что зевают разомлевшие на жаре деревья, дремлют пропечённые жарким солнцем камни — «Хочется долго завтракать на балконе после прохладного душа и никуда не торопиться». «Не торопиться, конечно, не получается, потому что работу никто не отменял, и дела нужно делать, несмотря на то, что половина людей в отпуске, половина оставшихся о нем мечтает, остальные только что вернулись и еще не вошли в рабочий ритм». «Да и с балконом тоже непросто». Завтракать под солнечными лучами — то еще удовольствие. Лучше уж на кухне, задернув шторы. Но балкон в квартире Таисии выходил в уютный московский двор, густо поросший крепкими старыми деревьями. И в их густой тени завтракать получалось комфортно. Центр города, но тихо. Воздух, конечно, не лесной, но свежий, взбодренный ароматом только что сваренного кофе, омлета и тостов. Ничего удивительного, что хочется улыбаться и не хочется никуда спешить. «Спасибо за завтрак». В отличие от Таисии, вышедшей на балкон в одном лишь халате, Игорь Филимонов почти собрался. Брюки, носки, сорочка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами и без галстука. «Не за что». «Ты прекрасно готовишь». «Не подлизывайся». «Я вроде не наказан», — пошутил Филимонов. «Ну, мало ли, как все обернется», — рассмеялась в ответ девушка. Точнее, молодая женщина. Таисии Калачевой было 29 лет, но выглядела она значительно моложе. Стройная фигура, скорее девичья, чем женская, привлекающая взгляды не округлыми формами, а энергией молодости. Длинные светло-русые волосы, кудрявые и очень густые тонкое лицо с мелкими чертами и оттого кажущееся маленьким, задорно вздернутый носик, изящно очерченные губы и темно-синие глаза обычного размера, но из-за мелких черт лица кажущиеся огромными. Когда Таисия улыбалась, на ее щеках появлялись восхитительные ямочки, а улыбалась она часто. Ты опять встала очень рано. Он не спрашивал, он знал во сколько ушла из спальни, но за ней не последовал, потому что она ещё в первую ночь предупредила этого не делать. Продолжил спать, пока не заверещал будильник. «Ты же знаешь, я ранняя пташка». «Опять работала?» «Опять не работала», — ответила она после короткой паузы. Постаралась, чтобы фраза прозвучала ровно, но Игорь понял, что подруга недовольна и даже чуточку зла и все из-за того, что ничего не получалось со второй книгой. Так бывает, когда дебютный роман становится бестселлером, и молодой автор неожиданно просыпается знаменитым. По-настоящему знаменитым. Они широко известны в узкой тусовке, взаимовосхваляющих друг друга литературных работников. В дебюте у Таисии все прошло идеально. Но сейчас, как понял Филимонов, молодая женщина стала жертвой синдрома второй книги никак не могла за неё взяться. Таисия просыпалась рано, уходила в кабинет или на балкон, или на кухню с блокнотом или ноутбуком, но, судя по настроению, пока у неё ничего не получалось. Решила перечитать, Игорь взял в руки кофейную чашку и кивком указал на лежащий рядом с ноутбуком роман. Тот самый, дебютный, нашумевший. «Просто листаю». В отличие от мужчины, Таисия съела только половину омлета и явно не собиралась продолжать. «Освежаю в памяти. Мне ведь работать над сценарием». Она откинулась на спинку кресла и положила длинные ножки на балконные перила. Получилось чуть вызывающе и необычайно привлекательно. Игорь вздохнул. Таисия улыбнулась. На какое-то время на балконе воцарилась тишина. «Сосед, напротив, знает, что я люблю завтракать на балконе, и подглядывает. Сквозь ветви деревьев видно плохо, но он старается, и за старание получает бонус». «Так это для него, а не для меня», — Игорь сделал вид, что обиделся. «Для тебя, милый, была целая ночь», — мягко обронила молодая женщина, помолчала и продолжила. Его жена знает, что он за мной подглядывает, но не говорит ему и подглядывает тоже. Иногда они смотрят на меня одновременно. Она из окна кухни, он из окна спальни. Стоят и молча смотрят. Я до сих пор не знаю, что делать в такие мгновения — смеяться или бояться. Хочешь, я с ним поговорю? Ты ревнуешь? Ну? Не волнуйся, милый. Без трусиков я выхожу на балкон только с тобой. Он хмыкнул. Она улыбнулась. Знала, что ему приятно слышать эти слова. Приятно, что она его дразнит. Ведь получается, что сегодня соседу достался супер -бонус. Когда Игорь это понял, то вновь посмотрел на ножки подруги и покачал головой. Таисия громко рассмеялась. «Показать тебе?» «У меня была целая ночь». «Хорошо, что ты понимаешь». Она сделала глоток кофе, Он вновь посмотрел на книгу и спросил. «Сценарий помешает работе над следующим романом?» И попал в просак Таисии вопрос не понравился. «Зачем ты об этом спросил?» Филимонов понял, что ошибся и попытался вывернуться. «Потому что с удовольствием бы прочитал его». Молодая женщина вздохнула, чуть поджала губы, но ненадолго, на пару секунд, и поскольку не нашла в тоне Игоря ни грана иронии, ответила честно. «А вдруг я напишу плохо?» «Ты!» — в его голосе не было притворства. «Чему ты удивляешься?» «Я читал твой роман, Тая. Ты не способна написать плохо». На этот раз её улыбка получилась грустной. «Я не знаю, Игорёк. Честное слово, не знаю». Та книга стоила мне очень дорого. Работая над ней, я чуть не сожгла себя, потому что слишком глубоко погрузилась в историю. Я думала, что опора на реальные преступления упростит работу, и не ошиблась. Материалы расследований дали возможность не тратить время на выдумки, но при этом крепко по мне ударили. Когда я осознала, что все описанные убийства случились на самом деле, мне стало неимоверно тяжело. «Иногда казалось, что я умираю, а иногда, что я нахожусь внутри книги». «Я давно заметил, что ты избегаешь упоминать ее название», — очень тихо произнес мужчина. «Потому что оно очень длинное». «Мне нравится». «Оно всем нравится. В нем есть смысл, боль и кровь. Оно идеально. Я сама его придумала». «Ты очень талантлива, Тая!» «Об этом скажет вторая книга». «И вторая, и третья, и все последующие», — уверенно произнес Игорь. «У тебя все получится». «Ты правда в это веришь?» «Конечно. Ты удивишь всех». «Всех я уже удивила». Очень-очень тихо произнесла молодая женщина. Настолько тихо, что Игорь не услышал. Очень сильно удивила Рутина бывает разной. Для одних рутина — это обсуждение логистического плана на ближайший квартал. Для других — подбор актёров на роли в телесериале. Для третьих — расшифровка генома и создание квантового компьютера. Для Феликса Вербина и его коллег тяжкие и особо тяжкие преступления, как правило, убийства, на раскрытии которых и специализировался отдел подполковника Шиповника. Но можно ли назвать рутиной расследование подобных дел? Или изучение материалов, от которых у нормального человека кровь стынет в жилах? Или допросы, на которых улыбающиеся преступники рассказывали, как убивали и насиловали. Можно ли назвать все это обыденностью или повседневностью? Феликс об этом не задумывался, он просто в этом жил. Догадывался, что где-то далеко-далеко, за рамками уголовных дел существует другая, гражданская жизнь. Но никогда не примерял ее на себя Не прикидывал, смог бы работать инженером или врачом. Вербин свой выбор сделал, и выбор ему нравился. — На этом, пожалуй, все, — произнес Шиповник, заглядывая в свои записи. — В целом хочу сказать, что работаем хорошо, но расслабляться не надо. Продолжаем в том же духе, несмотря на то, что лето. — Жаркое лето, — уточнил Гусев. — В отпуск хочется. «Отпуск, он как Новый год. Приходит точно по графику. Ни днем раньше, ни днем позже». «Какое лето!» — фыркнул Захаров. «Неделя от него осталась». эту неделю нужно отработать как следует. Еще вопросы?» Больше вопросов не оказалось. «Тогда скажу я». Шиповник выдержал короткую паузу. «Все помнят Пашу русинова «Было бы странно, если бы не помнили. Павел проработал на Петровке два десятка лет, большую часть в их отделе, дослужился до подполковника и вышел в отставку чуть больше года назад. Не такой уж большой срок, чтобы позабыть человека, с которым сидели за соседними столами и много раз вели совместное расследование. Вербин понял, что вопрос задан не просто так, а тот факт, что шиповник явно затягивает прелюдию, означал, что начальник отдела собирается поднять неприятную тему. «Разумеется, помним. Конечно, Егор Петрович. А что случилось?» «Пашу убили». Сообщение прозвучало буднично, так же сухо и по-деловому, как несколько минут назад они обсуждали другое преступление. С лишь разницей, что на совещании речь шла о посторонних людях, а сейчас о человеке, которого они знали много лет, которого уважали, на которого полагались и в котором были уверены. Кто-то негромко выругался, кто-то шумно выдохнул. «Черт!» — тихо произнес Вербин. «Паша!» «Согласен!» — буркнул Шиповник. дерьмова «Не на службе, но все равно убит!» «Подождите! Убит?» Первое, что слышат в такой ситуации нормальные люди, его больше нет. Смерть. Она закрывает собой все. И лишь потом, через несколько секунд или минут, начинает доходить, что в этот раз смерть не пришла. Ее привели. Ей подсказали, кого забрать. Кто-то подсказал. «Убили?» — переспросил Захаров. «Криминал, без всяких сомнений» подтвердил полковник. «И дело уже открыли?» «Да, в Подмосковье. Там все случилось». «Мы можем помочь?» «Понятно, что поможем», вздохнул Колыванов. «Понятно, что поможем Кате и детям», уточнил Шиповник. «Расследование тоже не оставим без внимания. И эта задача...» Еще одна пауза, во время которой подполковник взглядом отыскал выбранного оперативника. ложится на тебя!» Вербин молча кивнул. «Думаю, никто не будет против, если от нас этим делом займется Феликс». Возражение не последовало. «Ну и моя большая просьба». Об этом шиповник мог не заикаться. «Все что угодно. Фролов, самый старый сотрудник отдела, нечасто позволял себе перебивать начальника, но сейчас не сдержался. Феликс, все что угодно, и в любое время». Остальные сотрудники закивали. «Любая поддержка. Договорились». «Ладно, мужики, остальное порешаем в рабочем порядке». Полковник демонстративно закрыл блокнот. «Идите злодеев ловить!» Совещание закончилось, но не для всех. Вербин дождался, когда коллеги покинут комнату, прикрыл дверь и уселся напротив шиповника. И даже сидя, он возвышался над руководителем. 194 сантиметра никуда не денешь. При этом здоровенным шкафом Вербина никто не называл. Целосложение у него было спортивное, мускулистое, но без лишней массы, а худым Феликс казался из-за роста. Лицо вытянутое, как шутили, у Вербина все росло вверх, а не вширь, с упрямым подбородком. Завершали картину серые глаза и короткие светло-русые волосы, аккуратно зачесанные на бок. Сильная жара спала. На этой неделе температуру обещали комфортную, не более 26 градусов. Даже с небольшими дождями, поэтому Феликс ходил в джинсах, удобных кроссовках, футболке пола. А документы и прочую мелочь прятал в маленькой кожаной сумке. «Давно с ним виделся», — негромко спросил подполковник, откладывая бумаги. Феликс поднял бровь. «Судя по всему, вы знаете, когда». «Ты что, детектив?» «Круче, Егор Петрович, я опер с Петровки». Вербин потёр рукой подбородок. «Когда Пашу убили?» «Вчера поздно вечером. Тело обнаружили ночью». «Ограбление?» «Нет, даже не пытались замаскировать. Часы, бумажник, телефон, машина. Всё на месте». «Может, он документы какие важные вёз? Или крупную сумму наличными?» Выйдя в отставку, Русинов стал работать в строительной фирме «Жены», достаточно известной организации и прочно стоящей на ногах. Устроился, разумеется, не грузчиком, и все понимали, что в машине одного из топ-менеджеров довольно крупной компании могло оказаться нечто более ценное, чем часы, бумажник и телефон вместе взятые. «Эту версию отрабатывают ребята с земли». — ответил шиповник, глядя Феликсу в глаза. «А чем займусь я? Ты мне скажи. О чем вы с Пашей разговаривали две недели назад?» Подполковник помолчал и объяснил. «Коллеги посмотрели путешествие его телефона и увидели, что Паша заходил в грязные небеса». «В системе мой бар отмечен как подозрительное место?» пошутил Феликс. «Как отличное место!» — тоном знатока отозвался Шиповник. «О твоем баре многие знают, а увидев точку на карте и сопоставив с тем, что случилось в дальнейшем, ребята решили, что Паша приходил к тебе советоваться. Они правы?» В первую очередь они молодцы и поступили как настоящие коллеги. Предположив, что Русинов встречался с бывшим сослуживцем, не стали вызывать Вербина, а сообщили его руководителю и попросили прояснить ситуацию. Очень вежливо и по-человечески. «Зачем приходил Паша?» «Вы все правильно сказали, Егор Петрович. Посоветоваться». «Он во что-то влип?» «Нет. Ну, то есть...» Вербин сообразил, как прозвучал его «нет» в контексте смерти старого товарища, и решил поправиться. У него не было очевидных проблем по бизнесу или во взаимоотношениях с кем-то, и он не чувствовал опасности. Паша пришел посоветоваться по одному старому делу и держался абсолютно спокойно. «Что за дело?» «Давайте я перескажу наш разговор, а вы сами решите, что и как», — предложил Феликс. — Хорошо. — Рассказывай. Шиповник посмотрел на часы. — Только не затягивай.